Глава 29. Создать гомункула? Переспросил я, давя в себе отвращение. Да, гомункула, повторил кузнец. Ты когда-нибудь пытался создать гомункула? Все алхимики, даже самые безнадежные, пытаются создать. Нет, не пытался, рисковато ответил я. Тем более, что ртутному алхимику это недоступно. Микула хмыкнул и смерил меня странным взглядом. «Это тебе кто сказал?» «В книжке написано, да?» «Ну что ж, а ты попробуй». «Все бывает в первый раз», — он сощурился. «И что-то решил?» «Будешь создавать гомункула?» Кузнец будто специально произносил слово «гомункул» излишне часто, чтобы меня коробило от омерзения. Хотя он, конечно, этого не знал. Для любого алхимика создание гомункула — это знак высокого мастерства. Невеличайшего, но все же к этому стремятся все, без исключения. Все, кроме меня. И этот мучительный выбор выкручивал мне суставы. На одной чаше весов повышение ранга через создание ненавистных гомункулов, уничтожавших мой прошлый мир. Но другое спасение людей, которые к этим гомункулам не имеют никакого отношения. Когда я принимал в себе алхимика, то не допускал даже мысли о том, что буду становиться таким же уродом, каким были мои враги в прошлом мире. Но выходит, что от этого пути мне никуда не деться. Я прикрыл глаза. Мне почему-то вдруг вспомнились слова Марьяны Дюжевской. «Если кому-то из моих близких понадобится помощь и моя сила, то я обязательно воспользуюсь своей магией. В этом нет ничего постыдного. Нужно лишь понимать, а зачем ты это делаешь». И оставлять за собой право выбора. «Ну что, Илья, ты решил?» Снова надавил на меня кузнец. Я открыл глаза. «Да, решил Микул Андреевич. Если для повышения ранга ничего больше не сработает, то я создам гомункула, так и быть». Он с уважением на меня посмотрел. «Надеюсь, ты понимаешь, что это будет смертельно опасно. Зато результат оправдает все твои риски. Понимаешь?» Понимаю кивнул я. И стойла проурчал мой рысарь. Он будто ощутил, насколько тяжело дался мне этот выбор. Да и сейчас я в нём всё ещё сомневался. «Ну что ж, алхимик», — улыбнулся кузнец, «тогда не будем откладывать, времени у нас немного». Откладывать мы не стали и сразу приступили к делу. Микула закрыл дверь в рысарню и окинул взглядом пыльную деревянную постройку. «Здесь тебе никто не будет мешать», — «Зато твой рысарь прикроет тебя, если вдруг что-то пойдет не так». Тут он был прав. Буян может сожрать любого, кто будет мне угрожать, даже гомункула. Микула прошел на середину рысарни и встал так, чтобы не упасть даже без клюки. Шире расставил ноги, расправил плечи, а потом спросил. «Как думаешь, с чего начинается создание гомункула?» «Сердце». Мрачно ответил я, уж об этом мне было известно из академической программы, да и не только из нее. Именно, кивнул кузнец, сердце. И если ты сумеешь правильно создать его сердце, то все остальное нарастеть будет проще. Причем сегодня мы будем делать это без алхимической печи, без атанора. Я нахмурился. Как вообще можно создать сердце гомункула без алхимической печи? Это невозможно, тем более на начальных рангах. «Сделай лицо попроще, ученик», — усмехнулся Микула. Он отпустил клюку, и та упала на грязный деревянный пол. Затем кузнец закатал рукав до плеча и оголил тагму. Три железных ромба. «Три! Ты имеешь ранг прозревшего мастера?» — опешил я. «Имею». Коротко ответил кузнец. «А теперь смотри, как без атонора создается сердце гомункула. В моем случае оно будет железным». Он приложил правую ладонь к левому плечу, накрывая тагму, и начал шепотом считать секунды, размеренно и точно. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». На седьмой секунде он сжал ладонь в кулак, убрал руку от плеча и выставил ее перед собой. Ну а потом разжал кулак. Я уставился на его раскрытую ладонь, не веря глазам. Над его рукой в воздухе зависла капля жидкого железа. И эта капля не только повторяла форму человеческого сердца, но еще и пульсировала в ритме сердцебиения. Я не мог оторвать от сердца взгляд. Как вообще такое возможно? Ведь для создания сердца нужны высоченные и постоянные температуры. А кузнец просто держал над ладонью каплю железа и будто даже не напрягался. «Смотри дальше», — прошептал Микула. Капля на его ладони задрожала и стала расти. При этом звук сердцебиения всё нарастал. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук». «Невероятно», — выдохнул я. Это было великое делание, великая магия. Рождение нового существа с помощью алхимии и невероятной силы мастера. А сердце все росло и росло, пульсировало и блестело темным железом. Я замер на месте, наблюдая за чудом, и на миг даже забыл, что ненавижу алхимию. Особенно все, что связано с гомункулярной наукой. Вырастив сердце размером с пушечное ядро, кузнец едва заметно шевельнул пальцами, и его железное творение начало уменьшаться. С каждой пульсацией оно теряло в объеме секунда за секунды, пока снова не стало той маленькой каплей, с которой все началось. Микула сжал ладонь в кулак, затем осторожно поднес его к плечу с тагмой и раскрыл ладонь, отдавая каплю обратно железным ромбом на своей коже. «Вот так это происходит», — произнёс он тихо. «В академии такого точно не преподают». «Но как вообще такое возможно?» Вытаращился я на него. «Как ты создал нужную температуру для наращивания сердца? Ладонью? Кожей?» «Именно», — улыбнулся кузнец. Температура над моей ладонью была такой, что этого хватило для капли железа. Зато ты можешь создать гомункула в любом месте и в любое время. Примерно за минуту, если захочешь. И если хватит сил, конечно. И долго ты этому учился? Пять лет. Я открыл рот и тут же его закрыл. Весь восторг во мне моментально улетучился. А меня хочешь за сутки научить? Издеваешься, да? Кузнец покачал головой. Нет, не издеваюсь. «Во-первых, когда я учился, то совершал много ошибок и семь раз чуть не сжёг себе руку. Я учился по крупицам, у меня не было учителя, а у тебя он есть. Я помогу тебе избежать ошибок и, возможно, даже не потерять руку, которой ты будешь создавать сердце». Я посмотрел на собственную ладонь, затем сжал её в кулак и подошёл к кузнецу. «А во-вторых?» «А во-вторых, ученик, ты ведь ртутный алхимик, верно?» Ну да ответил я, ртутный. И в школе ты учился? Э, ну, конечно. Кузнец опять улыбнулся. Ну, тогда тебе наверняка известно, что температура плавления ртути минусовая, а не плюсовая, как у железа. Так что руку ты будешь не жечь, а замораживать. Это если выражаться совсем школьным языком. Я медленно моргнул. «Чёрт возьми! Как я вообще мог об этом забыть?» «Ртуть — это настолько необычный металл, что некоторые его свойства совсем не похожи на другие металлы, в том числе температура плавления». «Вот поэтому ты научишься за сутки, а не за пять лет», — добавил кузнец. «Так, понятно?» «Понятно». Выдавил я, ощущая себя тупицей. «Хорошо, я готов. Тогда начнём». Кивнул Микула. «Я скинул с себя пиджак и закатал рукав на сорочке до самого плеча, оголяя свою ртутную тагму». «Занятное зрелище», — хмыкнул Микула, разглядывая жидкий ромб на моей коже. «Ты первый ртутный алхимик, которого я встречаю. Ваша каста настолько редкая, что создается впечатление, будто вас не существует. Что надо делать?» — перебил я его рассуждение. «То же самое, что и я. Возьми часть своего металла из стагмы. Ты же умеешь это делать?» Я молча приложил ладонь к левому плечу. «Правда, мне понадобилось для отделения капли не 6 секунд, как Микули, а вдвое больше. Все это время кузнец внимательно за мной наблюдал. И вот я наконец сжал ладонь в кулак, повторяя все движения, увиденные у кузнеца» после чего вытянул руку перед собой и раскрыл ладонь. На ней зависла бело-серебристая и блестящая, как жемчужина, капля ртути. «Ядовитая хрень, но ничего», — поморщился Микула, шагнув подальше от меня. «А теперь сосредоточься не на капле, а на коже ладони. Охлади ее хотя бы до нуля. Отправь всю свою силу на руку. Пусть это будет твой личный атонор» а точнее морозилка. Тебе нужно довести температуру почти до минус по Цельсию. Капля должна затвердеть и только потом расплавиться. Начинай. Я перевёл дыхание и сосредоточился на коже ладони, не сводя с неё глаз. Так прошло минут пять. Ничего не происходило. Лишь капля ртути чуть подрагивала над моей рукой. Я даже глаза закрывал, задерживал дыхание от напряжения и жмурился. Казалось, что моя ладонь уже давно покрылась льдом, но так лишь казалось. В один из таких моментов на меня рявкнул кузнец. «Зачем ты ее нагреваешь? Ртуть испаряется! Ты что, не чувствуешь?» Я распахнул глаза и увидел, что капля над ладонью почти исчезла, превращаясь в смертельно ядовитые пары. Однако ни мне, ни Микули, ни моему рассорю они были не страшны. «Ничего, так же быстро успокоился кузнец. У тебя есть целые сутки. Пока не заморозишь руку, отсюда не выйдешь, понял?» Когда капля окончательно испарилась, я опустил руку, размял запястье и пальцы, а потом снова приложил ладонь к тагме. Брать оттуда вторую каплю оказалось больно, будто я отрывал часть своей кожи. Вот только и со второй каплей тоже ничего не вышло. Как и с третьей как из десятой, из тридцатой, из пятидесятой. Каждый раз моя тагма реагировала все больнее. На сто седьмой раз из ромба начала сочиться кровь. Сто двадцатую каплю я вырывал уже со стоном невыносимой боли, зажмурившись и скрипя зубами. А потом весь потный и вымотанный снова стоял с вытянутой рукой и пытался создать холод. Ладонь дрожала и болела. Кость руки ломила до самого затылка, суставы ныли, как у старика, в голове всё сильно шумело. Давление явно подскочило. Силы алхимика истощались бешеными темпами. И в тот момент я особенно хорошо осознал, насколько тяжело было Микуле нагревать ладонь до температуры плавления железа. Это же адские тысячи градусов! А мне-то надо всего лишь минус 43, мать их! Я зажмурился опять и скрипнул зубами. Но уже не от боли, от злости и ярости. Да какого хрена? От ранга меня отделяет всего лишь какая-то ладонь. Какая-то чёртова ладонь! «Эй, эй, парень, сбавь обороты!» Вдруг воскликнул кузнец. «Полегче, руку покалечишь!» Я открыл глаза. На ладони передо мной всё так же дрожала капля ртути, но вот сама рука по самой локоть была покрыта инеем. Она настолько онемела, что я её почти не ощущал. Илья, тебе надо отдохнуть, нахмурился Микула. Сходи на обед, перекуси, я сразу отказался. Нет. Продолжим. Мне нужен ранг сегодня. Кузнец мрачно меня оглядел. Сегодня утром ты даже не думал о ранге, а теперь не даешь себе и минутной передышки. Что за слины упорство? Вместо ответа я опустил заледеневшую руку, чуть размял пальцы и снова приложил ладонь. К тагме. Левое плечо вместе с ртутным ромбом было в крови. С локти капало прямо на пол, но мне было плевать. Двухсотая попытка чуть не закончилась потерей сознания, зато капля ртути начала затвердевать. Я пошатнулся, едва не рухнув на пол, но кузнец вовремя меня придержал. «Так, всё», — начал он. «Нет! Продолжим!» Я отошёл от него и снова встал посередине рысарни. «Осталось немного, у меня получится!» Кузнец глянул на мое окровавленное плечо и вздохнул, но не стал спорить. В итоге тренировку я продолжил. Моя рука все увереннее держала нужную температуру. И уже не покрывала синим. Всю алхимическую силу я сосредотачивал только на коже ладони, а потом и вовсе на папиллярных линиях. Капли ртути одна за другой продолжали дрожать. Металл почти достигал твёрдости, но не хватало последнего толчка. Я понимал, что мне сейчас не поможет ни магический зной, ни сила первозванного. Только сама алхимия, чистая и незамутнённая. «Триста вторая. Триста вторая попытка», — прошептал я, едва шевеля губами. «Не знаю, сколько прошло времени. Может, уже наступило завтра, а может быть, был только день или вечер. Я потерял связь с реальностью. Рука снова потянулась к тагме. Плечо отозвалось резкой болью. А потом зрение вдруг потеряло четкость. Пространство поплыло перед глазами. «Илья!» — выкрикнул рядом Микула. «Илья! Черт!» Я все-таки рухнул на пол. По телу пронёсся мороз, а в голове зазвенело, но моя рука продолжала сжимать в кулаке каплю злосчастной ртути. «Илья, только не теряй сознание!» Кузнец шлёпнул меня по лицу. Потом ещё раз вдвое сильнее. «Давай, парень, посмотри на меня!» Я часто заморгал, не давая себе надолго закрыть глаза. «Вот так, молодец, дыши и смотри на меня!» Забормотал Микула, склонившись надо мной. «Сейчас станет полегче». Мне стало полегче далеко не сразу, а только, наверное, через полчаса. А может, через несколько часов, я не знаю. И все это время я лежал на полу, сжимал кулак правой руке и смотрел на кузнеца. А он все просил, чтобы я не отключался и думал о чем-нибудь хорошем. Ну, я и думал. Об учителе, об усадьбе, о своем рысаре. Думал даже о Марьяне Дюжевской и ее забавных угрозах. Думал о том, как можно будет тут всё обустроить и жить свободно, так же, как живут летающие кочевники. Хотя у них вообще нет дома. А может, всё же есть? Пока я лежал и зачем-то думал о кочевниках, ко мне приходила ясность сознания. Дыхание выравнивалось, боль в теле утихала, а чувствительность возвращалась к правой руке. Даже мурашки ползли, такие приятные, человеческие. «Фу, пронесло!» Выдохнул Микула и грузно сел рядом со мной на пол. «Ты, пацан, в рубашке родился. Чуть кони не кинул. Я даже не думал, что ты такой... Не знаю. Он так и не нашел мне определения. Я перевел дыхание и прохрипел. А сердце?» Кузнец вздохнул. «Да уж, твое сердце остановилось. И не раз. Я про другое сердце. Тихо уточнил я. Вместо ответа он перевёл взгляд на мою руку. Я кое-как повернул голову и посмотрел туда же. Правая ладонь всё так же была крепко сжата в кулак. Что было внутри кулака, никто из нас не знал, ни я, ни Микула. «Чего медлишь?» — нервно прошептал кузнец. «Открывай!» Не вставая с пола и даже не поднимая головы, это у меня не было сил, я раскрыл ладонь. В воздухе тут же повисла капля ртути. Она была жидкой, но все же немного другой, то есть ртуть успела затвердеть, а потом снова расплавилась. Этого хватило, чтобы произошло то самое чудо. Жидкая капля имела форму человеческого сердца. Она не росла, но пульсировала в такт сердцебиения. Тихо, почти не слышно. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Этот звук отзывался внутри меня, особенно в левом плече, прямо в тагме. «Неужели получилось?» Выдавил я, глядя на сердце. Оно поднялось выше и зависло в воздухе прямо надо мной. Бело-серебристое, ядовитое и прекрасное. И этот звук... Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Кузнец устало растянулся на полу рядом со мной. Выпрямил ноги и спросил, тоже глядя на сердце. «Как думаешь, сколько прошло времени?» «Не знаю», — пробормотал я. «Часов пять». Микула усмехнулся. «Полтора суток, парень». «Ты даже умирал, но мы тебя реанимировали и приводили в чувство. Твой рысарь тут с ума сходил, но мы его успокоили». «Мы?» «Да, мы. Все мы. Я, твой друг Эл, горничная Рогнеда, нянь Ангелина и Марьяна». Детей мы сюда не пустили, конечно, не маячили снаружи. И что вы делали все вместе? Я ж говорю, реанимировали твое бренное тело. Правда, как только ты приходил в себя, то снова приступал к созданию сердца и опять умирал. И мы снова тебя реанимировали. Марьяна три раза делала тебе искусное дыхание и непрямой массаж сердца. При этом использовала лихо магию, чтобы усилить эффект. Я даже ушам не поверил. Использовала? «Пользовала лихо магию? Техно-ведьма?» «Ну да», — подтвердил Микула. «Она вдыхала в тебя тёмную магию монстра и называла этот приём «дыхание бога Кромса». При этом сама она в монстра не превращалась. В общем, твоя техно-ведьма меня удивила. И пока она не убедилась, что ты в порядке, то не отошла. Сидела рядом на полу и гладила тебя по волосам». В итоге мне пришлось всех отсюда выпроводить, успокоить, что ты в безопасности. А заодно попросить подготовить тебе приятную встречу. Приятную встречу? Не понял я. Да, чтобы поздравить тебя с повышением ранга, усмехнулся Микула. Но я и сам не знаю, что они придумают. Вот выйдем отсюда и посмотрим. Если бы у меня имелись силы, то я бы даже удивился тому, что сказал кузнец, но я лишь облизал пересохшие губы, перевел дыхание и... «Так, погоди, сколько прошло времени?» В панике я сел на полу, забыв про сердце, и уставился на Микулу. «Полтора суток», — ответил тот. Побеждая головокружение, я поднялся на ноги и забрал ртутное сердце, зависшее в воздухе, после чего сжал его в кулаке и вернул обратно в тагму. Я даже не нашел времени, чтобы осознать повышение ранга. «Что случилось, Илья?» — нахмурился кузнец. «Мне вот-вот должны доставить 10 ведер смолы Терновника», — ответил я без утайки. Микулы сел и, опираясь на клюку, грузно поднялся. Он хмыкнул, делая свои выводы, и спросил прямо. «Ты собрался делать костяной лак?» «Верно. Для укрепления брони?» «Вот почему тебе понадобилось жидкое железо. Целых два литра. Как раз для 10 ведер смолы». Скрывать свои намерения было уже бессмысленно. Кузнец, будучи хорошим алхимиком, сразу запоставил рецептуру и ингредиенты. Да, именно костяной лак я и собирался делать. Точно такой же, как в академии на пересдаче экзамена. Только на этот раз надо было сделать все качественно и без взрыва. «Отличная идея», — одобрил кузнец. «И чью броню ты будешь укреплять?» Я кашлянул и признался. «Летающих кочевников». После этого можно было ожидать чего угодно, от проклятий и угроз до выговора и сдачи в полицию. Но Микул Андреевич лишь сощурился, смерив меня внимательным взглядом. «Надеюсь, Илья, ты знаешь, что делаешь». «Знаю», — кивнул я. «Атака на колдунов будет совместная, но без брони кочевники слабые союзники в бою. Так что надо их укрепить. В любом случае рецептуру костяного лака они не узнают». «Хорошо», — поддержал Микула. «Если у тебя есть все ингредиенты, то я помогу сварить костяной лак наивысшей пробы. Это будет идеальная смесь». Отказываться я не стал, но сначала подошел к буяну в стойле и погладил его по шее. Успокоил еще раз, после чего мы, наконец, покинули рысарню. На улице уже вечерело. Из сада слышались очень неожиданные звуки. Это была музыка. Самая настоящая музыка, концертная, будто в саду собрался целый оркестр. «А вот музыки я не ожидал», — оторопил Микула. «Видимо, твои друзья решили, что с ней встреча будет намного приятнее, чем без нее». «Только откуда они эту музыку взяли?» Когда мы, наконец, пришли в сад, то картина предстала занятная. У кустов малины валялась большая куча деталей от стрекозы, будто машину решили разобрать на части вместо того, чтобы ее ремонтировать. Но это было еще не все. На крыльце кухонного флигеля стоял графофон нонны. В нем крутилась пластинка и выдавала приятную мелодию. На траве, рядом с крыльцом, стояла белая садовая мебель, стол и несколько кресел вокруг него. На столе пыхтел самовар, горой лежали конфеты в хрустальной вазе, стояли чайные пары. Ну а за столом сидели Эл, Нонна и Няня а рядом с ней чинно попивали чай еще и полька с ванбо Ну просто семейная деревенская идиллия. Самое, что ни на есть, приятная встреча. Все, кто был за столом, нас не сразу заметили, поэтому я тихо спросил у кузнеца, «А где Марьяна? И где ее стрекоза?» На это кузнец лишь усмехнулся и сообщил, «Выяснилось, что у стрекозы было слишком много лишних деталей». И тут внезапно меня накрыла тень, будто что-то крупное зависло сверху. Я задрал голову и ошарашенно уставился на то, что теперь назвать консервной банкой язык бы не повернулся. Что-то миниатюрное и совершенно бесшумное, хоть и с винтами. Вот теперь оно действительно было похоже на стрекозу. «Эта штуковина все-таки взлетела», — пробормотал я, таращась на машину. «Действительно чудо». Из кабины пилота высунулась Марьяна. «Захлопни рот, Ломоносов!» — крикнула она с высоты. «А то муха залетит! Или стрекоза!»